Евгений Старухин Лесовик Книга первая. Детский дом. День первый. Вот и закончилось моё счастливое детство. Умер дед. Он просто не проснулся. Ему было семьдесят восемь. Дед мне всегда казался вечным. Крепкий, суровый, сибиряк, кузнец. Странно было оказаться вдруг одному, не услышать привычной фразы же бока всю жизнь проспишь. Он воспитывал меня, сколько я себя помню. Родители мои погибли, когда я был совсем маленьким, и меня взял к себе на воспитание дед. Он знал лес, а лес знал его. Дед познакомил с лесом и меня, научил всему, что знал. А теперь его не стало. Скоро прилетят ювеналы и отвезут меня в детский дом. После всеобщей чипизации в 2030-м, надеяться на отсрочку их прилета не приходится. У них уже прозвучал звоночек о сироте. «Надо собираться, ведь заберут меня сразу, как прилетят». Собрал свою одежду, белье любимую кружку, пару ложек, подаренные дедом нож из булата и его собственный охотничий в нужных. Забросил в середину армейского сидора ножи, предварительно перемотав их бельем чтобы даже случайно не звякнули. Прицепил к рюкзаку сапёрную лопатку, небольшой топорик и взял дедово ружьё. Старый дедов комп брать не стал. Детские дома нынче оборудованы виртуальными капсулами. Так что этот древний комп мне без надобности. Его, наверное, даже подключить будет негде. Снаружи уже слышался шум. К заимке приближался вертолёт Ювеналов. Вышел из избушки с рюкзаком за плечами и дедовым ружьем Присел на завалинку и смотрел на приближающуюся судьбу в виде маленького вертолета вертолету здесь сесть негде. Придётся им спускаться по лестнице. Что поделать? Кругом тайга. Заимка наша невелика, избушка-землянка, колодец да небольшая кузня. Всё в двух шагах друг от друга. Очень хотелось похоронить деда здесь, но ювеналы не дадут. У меня, как у несовершеннолетнего, прав на захоронение родственников по выбору нет, а дед письменного завещания на этот случай не оставил. Потом увезут тело деда в город и кремируют, а меня в детский дом и запихают в кокон виртуального мира» последние 17 лет как раз с года моего рождения виртуальная реальность применяется чуть ли не везде люди там живут там работают там отдыхают даже женятся и детей заводят там последнего вообще ни дед ни я не понимали какой прок от виртуального ребенка но чужая душа потемки если что то кому то нравится то это появится на рынке тюрьмы теперь все виртуале копают заключенные ресурсы на благо родины выпускают только по окончанию срока Зато нет затрат на охрану. Сироты тоже почти всё время в виртуале. Там и обучение проходит, и досуг. Воспитателей не нужно. Но детей из капсулы хоть упускают, насколько мне известно. Вертолёт завис над колодцем. Грохот от него стоял такой, что все звери на 10 километров в округе разбежались. Сверху на тросе спускался мужик в оранжевом жилете и спецовке. Как-то иначе я представлял себе ювеналов. В костюмах, что ли, в очках и непременно с портфелем. А этот больше на рабочего похож. Мужик, только коснувшись земли, подбежал ко мне, просунул трос под мышками, обернул вокруг себя и меня, зацепил карабином и нас понесло вверх. Ну вот, не здравсть тебе, ни до свидания. Хоть бы слово сказал, не мой, что ли. Нас подтянули к люку вертолёта. Там снизу труп надо забрать, прорала справа какая-то тётка с портфелем в очках. Как я и думал. Мужик освободил меня от троса, Взял что-то вроде носилок и поехал на тросе вниз. Через некоторое время на носилках поднялось тело моего деда. Другой мужик в таком же жилете и похожий на первого, как брат-близнец, отцепил носилки от троса и бросил его вниз. Первый поднялся, и вертолёт полетел в город. Сам перелёт мне запомнился слабо. Со мной никто не разговаривал в этом шуме, да и я не горел желанием. Внизу мелькала зелёным ковром тайга. Высадили нас на небольшой площади у дома серого цвета. Мужики в оранжевых жилетах понесли носилки с дедом внутрь здания. «Пойдём», — сказала тётка каким-то противным тоном, будто я у неё что-то украл или плюнул ей на туфли. Мы вошли в большой зал. У стены зала был помост, носильщики на него положили тело деда и вышли из зала. Напротив помоста стояли стулья в четыре ряда, по десять стульев в ряд. Я сел поближе к телу деда. Не знаю, что сказать. Дед для меня был всем, что я знал о жизни. Мыслей нет, эмоций нет. Будто что-то перегорело или угасло. Хотя почему что-то? Кто-то? Прощай, дед. «Запускайте!» – взвизгнула тетка. Поднялась решетка в стене. Тело деда двинулось по помосту в сторону открывшегося отверстия печи-крематория. Решетка опустилась, обрывая мою старую жизнь. «Пойдем». Словарный запас тётки не отличался разнообразием. Мы вышли из здания. Вертолёт уже улетел. Миновав площадь, подошли к жёлтому двухэтажному зданию. Поднялись на второй этаж в кабинет с табличкой «Директор». В кабинете был красивый, но какой-то странный стол. Казалось, что на него подуешь, и он развалится. Кресло, в которое уселась тётка, было значительно мощнее этого стола. Она посмотрела на монитор компьютера, постучала пальцами по столу и, наконец, начала разговор. «Евгений Георгиевич Евпак. Семнадцати лет от роду». Тётка с какой-то усмешкой хмыкнула. «Добро пожаловать. Это твой новый дом». Сарказм в её голосе ни о каком радушии не говорил. А голос её, казалось, стал ещё противнее. «Ты здесь будешь жить до восемнадцатилетия». То есть еще примерно 10 месяцев. После этого государственная программа предоставит тебе жилищный сертификат на покупку квартиры. С учетом того, что нормального школьного образования у тебя не было, из-за твоего ненормального деда, утащившего тебя в тайгу, то и высшее образование тебе не грозит. Спорить с ней и ругаться я не видел смысла. Пусть себе мелит, что хочет. Уж всяко мой дед был не глупее нее. Небось, школьную программу мы с дедом-то осилили. И дед меня старательно натаскивал на поступление в вуз. «Значит, будешь работать в виртуале, так что можешь уже привыкать с сегодняшнего дня. Твой график составит 15 часов в виртуале, 9 в реале, без выходных. На почту твоего чипа отправила тебе файлы с правилами нашего детского дома, техникой безопасности, а также твоими правами». Ещё одна саркастическая усмешка. «Поставь здесь свою электронную подпись». Я протянул руку с чипом к датчику. «А здесь...» Директриса достала какую-то громадную книгу. «Обычную подпись». Я удивленно поднял глаза. «Да-да, нечего так пялиться. У нас есть еще бумажный архив, так что рисуй свою закорючку». Я поставил свою подпись. Тетка посмотрела на нее и взвизгнула. «Ты совсем больной?» «Ты чего мне тут перечеркнутую бабочку нарисовал? Тебя что, дед даже писать не научил?» «Это не бабочка. Это две заглавные буквы «Е». Правда, одна зеркально повернутая. А между ними не крест, а заглавная буква «Г». «Понавлезают из леса всякие и умничают тут». «Сейчас идешь в зал коконов и находишь техника. Он настроит тебе капсулу. Зал коконов находится на первом этаже. Да, и оставь здесь ружье, топор и лопату». «Они тебе не понадобятся. Рюкзак с вещами можешь забрать. Свободен». «Да кто она такая, чтобы я ей за здорово живёшь отдал дедово ружьё?» Я непроизвольно прижал его к груди. «Вижу, добровольно отдавать ты не намерен. Что ж, тогда придётся вызывать полицию. Ведь разрешения на ношение оружия у тебя нет?» Дождавшись моего кивка, она удовлетворённо продолжила. И будем переводить тебя в приют для неуправляемых подростков. А там тебе не будет такой благодатной атмосферы. Всюду стоят камеры, всё под наблюдением, даже туалет. И уж тем более нет никаких отлучек в город. Не то что у нас. Ну как, отдашь ружьё или нет? Деваться было некуда. Положил озвученный на стол рядом с собой и ушёл. Дедову ружьё жалко было до жути, но выбора не было. Интересно, дождётся ли меня ружьё до выхода из детдома? Скорее всего, вряд ли. Да, директор здесь был просто супер. Будем надеяться, хоть техник нормальный человек. Я спустился на первый этаж, нашёл зал коконов. Сложно было не найти. Во всём коридоре первого этажа только четыре двери. На улицу, во двор, на второй этаж и последняя, нужная мне. Я стоял и смотрел на зал коконов. Коконов тут было много, штук пятьсот, не меньше. И никого. Где техника-то искать? Раздалось из-за спины вежливое покашливание хилого паренька. На вид ему можно было дать как двадцать, так и сорок. Удивительно безвозрастное лицо. Ищешь чего? Техника. Мне сказали, что под меня настроят капсулу. Нашёл ты техника. Какую капсулу хочешь? В смысле, какую? Для виртуала? — Темнота. Ой, темнота. Ты чем в капсуле планируешь заниматься? — Работать. В смысле, мне бы денег подзаработать до выхода из детдома, чтобы в ВУЗ поступить. — В общем, так, парень, слушай сюда. Чтобы много зарабатывать, нужен большой рынок. Большой рынок там, где очень много пользователей. Значит, твой выбор — место, где пользователей больше всего. Это альтмир. Альтернативный мир. Но тут есть несколько нюансиков. Первый. Чтобы что-то заработать, нужно что-то продать. А чтобы что-то продать, нужно это что-то добыть. А чтобы это что-то добыть, нужно что-то уметь. И чем больше ты умеешь, тем больше вероятность что-то добыть. Я понятно излагаю? Вроде пока да. Второй. Альтмир – виртуальная реальность с выбором режима чувствительности погружения. Самый жесткий вариант – это стопроцентное погружение. То есть ты будешь чувствовать боль на 100% но и навыки твои будут расти быстрее. Чтоб ты знал, в игре редко кто играет с глубиной погружения выше 30%, а танки так и вовсе 5-10%. «Танки? Там что, играют за технику?» «Ты откуда такой нубистый взялся? Танк — это перс, удерживающий агромобов». мобов «Ясно, всё совсем плохо». «Мобы?» Монстры, звери и прочие агрессивные существа, управляемые системой. Агро – агрессивность, точнее, направление агрессии монстров на кого-либо. Ты скажи, в реальной жизни можешь что-нибудь своими руками сделать? Конечно могу. Практически всё своими руками делаю. Какой-то странный у нас диалог получается. Я из его фраз в лучшем случае половину понимаю. Ладно, мастер на все руки. Тогда для тебя есть вариант идешь в игру ремесленником с максимальным погружением и начинаешь работать. Ну, а что наработаешь, то и продаёшь. В крайнем случае сбросим тебе аккаунт». «Чего сбросим?» а не бери в голову», — махнул на меня рукой техник. «Кстати, тебя как звать?» «Евгений», — я протянул ему руку. джек значит. Меня Дмитрий или Димыч, как все кличут». Его рукопожатие было каким-то быстрым, торопливым, но крепким. «Ладно, Жека, капсулу я тебе сейчас подготовлю. Стой пока здесь, я поднимусь в свою коморку открывать тебе свободную капсулу. Ну а ты жди здесь, а потом смело ныряй в открывшуюся». Дмитрий побежал куда-то на второй этаж. Вскоре рядом со мной начала открываться капсула. Я к ней подошел и рывком помог ей открыться быстрее. А -а, -а, -а, а а Раздался истошный визг девушки, уставившейся на меня из капсулы. Что-то тут тут явно не так. Ты чего здесь делаешь? Поинтересовался я у неё, не придумав ничего умнее. Э, играю. Глаза девушки напоминали два огромных пятака. Что-то тут совсем не так. Я оглядел зал. Открылись ещё три капсулы, из двух торчали любопытные моски и наслаждались бесплатным зрелищем. Видимо, я ошибся капсулы. Совпадения, однако. «Извини, я ошибся. Мне сказали залезать в капсулу, которая откроется». «Да ничего», – заикаясь, пролепетала девушка. «Видимо, ещё не отошла от моего внезапного появления». Я поспешил ретироваться к капсуле, в которой никого не было видно. За спиной раздавались тихие смешки от тех двух любопытных голов. В этой капсуле, слава богу, не было никого. Забросил Сидор в специальный ящик. Там даже место ещё осталось. Лёг, потянул крышку на себя. В области темечка что-то кольнуло, и капсула пропала. Пропало вообще всё. Вокруг только белое ничто. Будто в тумане. Но только туман мешает смотреть постепенно. А тут ничего смотреть не мешает. Но кругом ничего нет. То есть вообще ничего. Даже меня и то нет. Неприятное ощущение. Меня оглушил голос. «Рады приветствовать вас в Альтмире!» «Нас уже свыше 800 миллионов». Голос произнес слово «Альтмир», выделяя каждую букву так, что сразу становилось понятно. Это Альтмир, а не какой-нибудь жалкий Альтмирок. «Внимание! Ваша капсула настроена на 100% чувствительности. Настоятельно рекомендуем вам уменьшить чувствительность до приемлемых 30%. Это никак не повлияет на реалистичность окружающего вас мира». Странное сообщение. Ничего подобного техник не упоминал. Но раз денег проще заработать на сотни, то на ней и останемся. Но надо будет этот вопросик обязательно прояснить. Внимание! Чувствительность капсулы осталась на уровне 100%. Вся ответственность за ваши ощущения полностью ложится на ваши плечи. Система не принимает жалоб в последующем игровом процессе на уровень боли и неприятных ощущений. Вы всегда можете удалить вашего игрового персонажа. приятной игры «Что-то мне это уже не нравится. Но благо персонажа можно удалить, так что попробую». «Выберите расу». Ко мне из бесконечного белого ничто приехал стеллаж с различными куклами. Эльф, гном, орк, человек, демон, полурослик и многие другие. Но все были затемнённые, кроме человека. «Внимание! В связи со стопроцентной чувствительностью выбор расы вам недоступен. Раса присвоена. Человек». Расовые особенности. Человек не имеет расовых бонусов и штрафов. Да не очень-то и хотелось быть кем-то другим. Настройте своего персонажа. Передо мной появилась моя копия, медленно кружащая вокруг своей оси. Внимание! В связи со стопроцентной чувствительностью изменения характеристик тела вам недоступны. В принципе, моя внешность меня вполне устраивала. Светлые волосы и карие, почти чёрные глаза сто восемьдесят сантиметров рост вес восемьдесят пять кило жиры нет лес не способствует ожирению да я заметно крепче своих сверстников но мне моё телосложение казалось более правильным нежели у других добавить бы немного возраста чтобы солиднее выглядеть про изменение лица ведь система ничего не говорила подвинемся поближе сделаем немного постарше добавлю висячие варяжские усы как у деда но как результат «Отодвинемся. А что, мне нравится. Принимаем». «Персонаж настроен. Выберите имя персонажа». Появилась большая бронзовая табличка и под ней клавиатура. «А чем нажимать-то? Рук я своих не вижу». «Ладно, буду думать про конкретные буквы». «Е-В-Г-Е-Н-Е-И-И». -э -и. На табличке высветилось, что я подумал. «Внимание! В системе альтмира на данный момент зарегистрировано свыше 5000 игроков с именем Евгений. Хотите поменять на что-то более уникальное?» «Уникальности почему-то хотелось. Пусть будет Леший». «Внимание! В системе альтмира на данный момент зарегистрировано свыше 2000 игроков с именем Леший. Хотите поменять на что-то более уникальное?» М «Да...» Леший, как оказалось, ненамного уникальнее Евгения. Пусть будет э, Лесовик. Внимание! В системе Альтмира на данный момент зарегистрировано три игрока с именем Лесовик. Хотите поменять на что-то более уникальное? Ну, три игрока и я четвертый на 800 миллионов, пожалуй, меня вполне устроит. Имя выбрано Лесовик. Добро пожаловать в Альтмир. Запуск. Желаем вам приятной игры. Всё пропало. Белое потихоньку тускнело, и вдруг взорвалось ярким, каким-то непривычно красочным миром. Даже тайга весной так ярко не выглядит. А тут вся трава ярко-изумрудного цвета, как будто её только покрасили. Небо пронзительно-голубого, почти фиалкового цвета. Каким оно бывает только после грозы, превышедшим солнце. Я стоял на вытоптанном пятачке земли. От него шла дорожка к небольшой деревеньке. А вокруг травы-травы. Вдалеке виднелся лес, неподалеку журчала то ли небольшая речка, то ли большой ручей. Порхали бабочки, свиристели птички. Деловито прожужжал мимо здоровенный жук, похожий на майского и рогача одновременно. А запах! Как тут пахло разнотравьем! Я словно очутился дома, на нашей заимке поздней весной, когда вся трава наливалась соком и все начинало цвести и пахнуть. От дома мысли невольно скользнули на деда, и из глаз потекли слёзы. До этого я старался не думать о нём. Как же мне жить-то без тебя, дедушка? Ладно, не время раскисать. Дед бы не одобрил. Да и бежит сюда кто-то. Вытер слёзы. Мужчина не должен плакать на людях. Со стороны деревни бежал гном. Настоящий гном. Сверкающий кольчуге с шлеме с рогами из громадной секирой за спиной. Но здравствуй ещё раз. Сказал гном голосом техника и протянул мозолистую руку. Я руку пожал. Тут его рукопожатие было гораздо крепче и основательней. По крайней мере, торопливым и суетливым оно уже точно не было. Ну что, Нуб, каково в новом мире? Дмитрий? А ты думал, папа Карло? Интерфейс помочь настроить? Чего? Сейчас будет несколько запросов от системы. Соглашайся со всеми. А не получится, как в прошлый раз. «В смысле?» «Да я чуть на девушку в открывшейся капсуле не лёг». «Вот это ты маньячелла!» «На первую встречную кидаешься!» «Ну ладно, не обижайся, случайно совпало!» «Тогда так, принимай все запросы системы, что так или иначе связаны со мной, понятно?» «Вроде...» «Игрок Дим Димыч хочет добавить вас в друзья. согласиться «Да? Нет?» «Соглашаюсь. Это вроде пока ни к чему не обязывает». Да и потом. Кто-то же должен мне помочь обосноваться в этом мире. Игрок Дим Димыч запрашивает доступ к вашему интерфейсу. Разрешить? Да? Нет? Дмитрий, а меня тут системка спрашивала про стопроцентную чувствительность. Начал было я, но техник в виде гнома меня перебил. А, не обращай внимания. Отмазываются как могут. Чёрт с ними. Ты соглашайся давай, я не намерен тут с тобой торчать до посинения. Соглашаюсь. Всё равно сам с этим буду слишком долго разбираться, а так хоть помогут немного. Передо мной замелькали какие-то экраны в бешеном темпе, то появляясь, то пропадая. Внизу слева появились четыре полоски — красная, синяя, зелёная и жёлтая. Внизу справа какая-то сумочка, конвертик, книга, раскрытый свиток, человечек, глобус, компьютер и палочка со звёздочкой на конце. По центру низа — 10 небольших квадратиков. Значится так. Вот эти четыре полоски. Красная жизнь, синяя мана, зеленая запас сил, желтая сытость. Красная тратится, когда тебя бьют. Синяя, когда колдуешь что-то или используешь спецумения. Зеленая при совершении любого действия. Желтая тратится постоянно, но при употреблении чего-либо в пищу она наполняется. Сытость не тратится, только если ты спишь или вышел из игры, что автоматом делает твоего перса спящим. «Красное, синее и зелёное лучше всего наполняются при бездействии. Но есть и другие способы. Заклинания, эликсиры, некоторая еда и кое-что другое. Понятно?» «Вроде...» «Вроде в огороде!» – внезапно вспылил Дмитрий. «Ты другие слова знаешь?» «Вроде знаю!» – не смог удержаться я от шутки. Гном закрыл ладонью лоб и глаза, но вскоре продолжил. «Ладно, продолжаем ликбез. Рюкзак – это твой инвентарь. Конвертик – почта. Книга – это библиотека Альтмира. Тут тебе и бестиарии, и истории мира, и общие сведения о мире, и много чего ещё. Кстати, библиотека заполняется игроками, и они за это получают плюшки. Свиток – логи. Человечек – твои характеристики. Глобус – карта. Компьютер – управление интерфейсом. Волшебная палочка – книга заклинаний, спецумений и талантов. Ясно? Не совсем. «Плюшки для игроков — это чтобы избавляться от голода, да? А других способов нет?» «Всё даже хуже, чем я предполагал. Плюшками в игре называют награды от системы. Опыт, деньги, достижения, вещи, ингры, расходники и многое другое. Ты откуда такой вылез вообще?» «А, можешь не отвечать, и так знаю. Из леса. Подходящий для тебя ник. Ещё вопросы?» «Что такое логи?» Логи — это игровые события. Получение урона, нанесение урона, нахождение чего-либо, смерть, получение уровня, изучение способностей и многое другое. Всё это фиксируется в логах и можно посмотреть впоследствии. Например, после боя. Ещё вопросы? «Как ты меня нашёл?» «Ты же в нашем районном нубятнике. Вот я сюда и поспешил, чтобы тебе помочь». «А зачем всё это тебе?» э, «Нет, не подумай, я благодарен, но зачем?» Ачивку учителя хочу. Чего? Игрок Дим Димыч хочет добавить вас в ученики. согласиться Да? Нет? Соглашаюсь. Ведь он меня как раз и учит. Внимание. У вас появился учитель. Не забывайте обращаться к нему за помощью и советом. Достижение. Учитель называется. Для второй ступени нужно десять учеников, а ты у меня как раз и будешь десятом. Учеником может стать только новичок до 10 уровня. И когда ученик достигает 10 уровня, учителю падает еще одна единичка в достижении. А когда 20, тогда еще единичка в достижении наставник. После достижения 20 уровня наставник у тебя пропадает. Поэтому не удивляйся, что в нубятнике пасутся хаи. Кто пасется? Хаи. Игроки высоких уровней. Мой тебе совет. Проштудируй библиотеку, хотя бы раздел игрового сленга, иначе половину понимать не будешь или будешь понимать неправильно. Хорошо. Ладно, продолжим. Всплывающее сообщение я тебе не отключал, но сделал прозрачными и маленькими справа. То есть все важное, с тобой происходящее, будет отображаться справа. Не забывай есть. Твой показатель сытости влияет на твое состояние. Голодный ты, и сытый ты. Это два разных тебя. Сытый и сильнее, и реакция быстрее, и защита его лучше. Голодным становишься через пять часов после полной сытости. У голодного характеристики падают в два раза. Ещё через пять часов вайп. Что ещё через пять часов? Вайп. Смерть, в общем. Коньки отбросишь от голода. Не самый приятный вариант смерти, должен тебе сказать. Ясно. Кушать надо, как и в жизни. Сейчас ты нулевого уровня, и ничего кроме характеристик у тебя нет. При каждом уровне тебе будет даваться по три пункта на распределение характеристик и один пункт на навыки. Характеристики – это сила, здоровье, выносливость, интеллект, мудрость, восприятие, ловкость, удача. Навыки – это всякие умения. Да, раз в пять уровней падает единичка таланта, и вместо трёх пунктов на характеристике выдаётся целых пять. «Кроме того, после получения класса ты сможешь получать дополнительные плюшки». «Да, а говорили, что игрушки – это просто». «Да и не переживай, разберёшься. Сейчас дуй в деревню и обзаведись оружием и толковой одеждой, а не этим рваньём». Я посмотрел на себя. Действительно рваньё. Какая-то безрукавка из мешковины с драными расползающимися краями. Такие же шорты и басы и ноги. Как-то всё совсем печально». «Спасибо за возню со мной». «Да и не за что. Обращайся, если что. Здесь через почту, а в реале и так знаешь, как меня найти». Рядом с ним появился довольно внушительный баран, ростом с самого гнома, с красным седлом на спине. Гном лихо запрыгнул седло барана и шустро ускакал в сторону деревни. «Вот ты спрашиваешься, чего сюда не на нём приехал, а на своих двоих бежал? Удивить меня хотел, что ли?» Впрочем, баран действительно был внушительным. Ну да ладно, будем считать, что эффекта он добился. Я сел прямо на тропинку. Надо поближе с собой познакомиться. Инвентарь. Слева моя кукла в рубище двух видов. Рубаха новичка, прочность 10 из 10. И штаны новичка, прочность 10 из 10. Какие же это штаны, когда шорты? Какая же это рубаха, если у нее рукавов нет? Непонятно. Еще есть кусок хлеба, и все грустная Эх, про десять квадратиков по центру спросить забыл. Что же это может быть? Характеристики. Сила, здоровье, выносливость, интеллект, мудрость, восприятие, ловкость, удача. Три вида урона. Всё по единице. Жизнь, мана, запас сил по десять, грузоподъёмность пять. Интересно, это много или мало? Глупый вопрос. Я же только появился в этом мире. Конечно, мало. На полянке появилась девушка в кожаном жилете и такой же кожаной юбочке до середины бедра. В красных сапожках, зелёной шляпке с вытянутым острым козырьком. Точь в точь, как у Робин Гуда из фильма. Из-под шляпки торчали длинные вытянутые уши, заострённые кверху. С луком в руках. Видимо, дочка того самого Робин Гуда. Раз даже шляпа, как у него. Только уши меня смущали. Странные это были уши. «Чего уставился?» Девушка оказалась не слишком вежливой. «Свали в тень!» «Почему вы так грубо разговариваете?» – растерялся я. «Потому что ты, нубяра, мне дорогу перегородил!» Девушка сделала быстрое движение руками. «Вы получили урон десять. Вы погибли. Вы будете перенесены на ближайшую точку возрождения». Мелькнула какая-то резкая боль в районе груди, но сразу прошла. Я оказался опять на полянке но висел в каком-то мутном коконе. Краски были заметно бледнее через стенки этого кокона. Возрождение через три, два, один. Кокон лопнул, и я оказался на уже привычной полянке в уже привычном ярком мире. Девушки не было. испарилась что ли? Вот и выяснил. Десять – это не просто мало. Это ужасно мало. Ну и как тут работать, когда я такой слабый? Гном-техник вроде говорил что-то про деревню. Вот туда и двинем. Ну и пойдем. Нет, даже побежим. На третьей дороге меня согнула тяжелая одышка. Ноги налились свинцом. Сил бежать дальше не было. Что за хрень? Не пробежала ведь даже сотни метров. Зеленой шкалы как не бывало. Ясно. Запас сил на беге расходуется куда как активно. Ладно, поплетусь потихоньку шагом. Ещё треть дороги и запас сил восстановился. Ну и последнюю треть я опять пробежал. Уже почти добежал до деревни, как запас сил кончился. Одышка, тяжесть. Но я всё равно заставлял себя бежать. В глазах потемнело, споткнулся обо что-то. Лёжа в пыли и, приходя в себя, я заметил справа бледную надпись. Вначале подумал, что она накорябана на дороге в пыли. Но уж больно мелкие были буквы рассматривался внимательнее Поздравляем. Увеличена характеристика выносливость плюс 1. Скорость это жизнь. Поздравляем. Вами открыт навык атлетика. Навык атлетика позволит увеличить скорость вашего передвижения. Видимо, это логи, про которые говорил Дмитрий. Как только я надпись прочитала, она пропала. Чудно. И что мне это даёт? Откроем ком мои характеристики. Характеристики 0 уровень ноль плюс ноль от следующего уровня сила один плюс 0 от следующего уровня здоровье один плюс 1 от следующего уровня выносливость 2 плюс 25 от следующего уровня интеллект один плюс 50 от следующего уровня мудрость один плюс 0 от следующего уровня восприятие один плюс 0 от следующего уровня ловкость один плюс 0% от следующего уровня. Удача – 1, плюс 0% от следующего уровня. Жизнь – 10 из 10. Манна – 10 из 10. Запас сил – 0 из 20. Грузоподъемность – 0 из 5. Скорость – шаг 1,1, бег 2,2. Урон физический ближний – 1 из 1. Урон физический дальний – 1 из 1. Урон магический – 1 из 1. Навыки – 0. Атлетика. 1 плюс 15% от следующего уровня. Да это же по сути тренировки. То есть любыми своими действиями сверхмеры могу повысить характеристики. И это именно то, что мне нужно. Я теперь смогу дольше и дальше бегать. И скорость тоже повысилась. Да ещё и здоровье добавилось. Ура! А то эта пробежка до деревни в 300 метров меня почти убила. Стоп. А почему интеллект и здоровье увеличились? «Интеллект, наверное, из-за того, что я сообразил о том, как прокачивать персонажа». «Видимо, так. Больше вроде ни с чего. Хотя полную единицу всё же не дали. А вот здоровье непонятно. Да и мало совсем. Всего один процент». «Так, мне нужно срочно поджиматься Наверняка силу увеличу». Принял позу упор лёжа и начал отжиматься. «Ну, как начал? Туда опустился, а обратно никак». Руки дрожат, зубы скрипят, ноги сводят. Как будто уже сто двадцатый раз отжимаюсь, а на деле только первый. Ну я и слабак. Сжал волю в кулак и через не могу давай ручки, ножки, спинка. Для себя же стараемся. Есть один. Упал. Не думал, что отжиматься может быть так тяжело. С дедом каждое утро зарядку делали. Сто не сто, но раз семьдесят-восемьдесят я отжимался. Порадовало, что таки добавили единичку силы. Поздравляем, увеличена характеристика сила плюс один. На сей раз никаких навыков я не открыл. Зато увеличилась грузоподъемность до десяти, и ближний физический урон тоже на единичку вырос. А интеллект не увеличился, кончилась халява. Интересно, а что значит нолик в грузе? Это что, моя одежда и корка хлеба ничего не весят? Надо проверить инвентарь. А где корка? Где моя вкусная корочка? Либо потерял, либо при моей смерти выпала. А та злобная девка её забрала. Хорошо, хоть одежда на месте. Отчего это тут двое на меня пялятся? Надо бы прислушаться. Зырь, этот крендель сюда еле добежал с респа, а потом отжиматься начал. Так еле отжался один раз герой. Теперь опять в пыли валяется. Сейчас ещё чего-нибудь учудит. Не услышал? Это не про меня. Поздравляем, вами открыт навык «Острый слух». Навык «Острый слух» позволит вам услышать больше, лучше и дальше. Поздравляем, увеличена характеристика «Интеллект плюс один». Да и я расту над собой. Видимо, интеллект увеличивается при открытии новых навыков. Характеристики пока больше смотреть не буду. И так вроде всё ясно. А эти двое так и шушукаются. Наивный албанский юноша. Не знает, что прокачать навыки усилиями практически нереально. Посмотрим на этот цирк. Почему албанский? Я вроде русский. С чего он взял? Что-то мне эта дешёвая популярность не по душе. Этак я в деревне ни шиша не потренируюсь. Надо ввалить отсюда. А куда? Да вон в лес, что виднеется неподалёку. Тем более, что лес и прокормит, и оденет. На кой лято я вообще в эту деревню попёрся? Встали и побежали. А эти двое за мной бегут, но вдалеке. Сворачиваем с тропинки и в лес. Бежать в траве по пояс оказалось значительно сложнее, чем по тропинке, и устал я гораздо быстрее. Вот уже и сердце бухает в грудную клетку, как молот, и круги перед глазами пошли, повело в бок но я всё равно бежал. Поздравляем, навык атлетика увеличился на плюс один. А выносливость? От обиды я даже перестал смотреть под ноги. Что тут же привело к встрече моего лица с землёй. Упал, будто подкошенный, даже руки подставить не успел. «Вы получили урон три. Осталось жизни. Семь из десяти». «Блин, а больно-то как!» Словно наждачку использовал вместо полотенца после умывания. «Ладно, что там у меня с параметрами?» «Скорость ещё повысилась. Видимо, она привязана к атлетике». А выносливость всё же подросла. Десяти процентов не хватило до следующего уровня. А те двое топают сзади, как слоны. Я тоже, что ли, так хожу? Кстати, трава меня спрятала, и надо бы от них срулить ползком. Кончился бесплатный цирк. Я пополз вправо. «Здесь он где-то! Я тебе точно говорю! Он здесь упал! Не мог он далеко уползти!» «Да бог с ним, с этим нубом! Дался он тебе...» Фрага он тебе всё равно не даст, фракцию по-любому ещё не выбрал. Надо было сразу его бить. Ага, чтобы понизить репу в деревне и империи. Ну ты даёшь. Пошли обратно. Поздравляем. Навык «Острый слух» увеличился на плюс один. Поздравляем. Увеличена характеристика восприятия плюс один. Остаться незамеченным уже половина успеха в бою. Поздравляем. Вами открыт навык «Скрытность». Навык «Скрытность» позволяет вам оставаться незамеченным своими противниками. Поздравляем! Увеличена характеристика. Ловкость плюс один. Стадо слонов в количестве двух штук поскакало обратно в деревню, а я пополз еще правее. Тихие шаги – причина инфаркта врага. Поздравляем! Вами открыт навык «Тихий шаг». Навык «Тихий шаг» позволяет вам подкрасться незамеченным к цели. Поздравляем! Увеличена характеристика интеллект плюс один. На меня прямо золотой дождь палился из характеристик. А каким боком связан тихий шаг и интеллект? Или всё же интеллект прирос из-за новой характеристики? Надо лезть в библиотеку. Ладно, потом разберусь. А сейчас тихой сапой в сторону леса, подальше от неприятностей. А то, ишь какие, надо было сразу его бить. Так и полз до леса. Ни тихий шаг, ни скрытность при этом почему-то не выросли. В лесу было заметно темнее, чем снаружи. Краски более темные, насыщенные. Какие-то странные звуки, для леса непривычные. Нет, были и обычные. Стук дятла, чириканье разных мелких птах, шорох ветра в листве. Но были и другие. Как будто что-то тяжелое ползло, сдирая листву за собой. Треск ломаемых сучьев вдалеке. Резкие вскрики совсем издалека. Такие пронзительные, как крик зайца. Но только на пару тонов ниже и протяжнее. Мурашки по коже так и бегали. Неправильные это были звуки. Не должно быть таких в лесу. Так, надо найти родник или ручей. Рядом с полянкой возрождение помнится, был ручей. А вот откуда и куда он тёк, неизвестно. Побегу по кромке леса в сторону полянки. Может ручей и отыщется. Почти добежав до полянки, увидел ручей. Тот шустро выбегал из леса и неподалеку от полянки поворачивал прочь от деревни. Как-то странно. Обычно люди любые поселки ставят рядом с водой, а не вдалеке от них. Какие-то несуразности в игре. Хотя, может, в деревне есть другая вода? Я же там даже по сторонам не огляделся. Почти сразу убежал. Пошел вдоль ручья, осматривая камни. Должны же быть окатыши. Да и кремень, как правило, у ручья найти не так сложно. Правда, нужно, чтобы ручей был горным. Ну да, небольшое такое допущение. Прошел ручей до источника. Им оказался небольшой родничок, выбивающийся из среза холма. Холм, кстати, базальтовый, а срез, как будто нож сквозь масло прошел. Это чем же так холм могло разрезать? И куда делась вторая половина холма? У рудника рос кустик. Кто-то заботливо привязал кустику деревянную кружку. Кремень я так и не нашел, хотя при расколе такого холма осколки должны были быть, но нет. Зато нашел камушек с очень острой кромкой. Такое не может не пригодиться. Акатыши я тоже насобирал. Небольших, размером с куриное яйцо, 12 штук. Пойдут на заряды для прощи прощу сделал наполовину отрезав камушком ножом наполовину оторвав полоску от своей рубахи прочность рубахи упала до пяти из десяти а шорт с восьми из десяти интересно от чего из за моих пластунских передвижений или из за падений рубаха уже наполовину развалилась надо использовать ее по максимуму разодрал рубаху окончательно на тонкие полоски получилось десять штук Ну-с, разрушение окончено. Приступим к созиданию. Попытался растянуть одну полоску как хбшку, но мешковина от натяжения расползлась на лоскуты. Одна полоска минус. Пойдет наружек костра. Взял три полоски, сплел их в косичку. Еще три и еще одна косичка. Последние три и последняя косичка. Эти косички прочней отдельных полосок будут. Получились они длиной около полуметра. Правда, тетива из них всё же не выйдет. Уж больно толстые и корявые верёвки вышли. Впрочем, для другой цели они сгодиться могут. Нашёл брёвнушко потолще и посуше, и не смог его поднять. М да отжиматься мне надо много и часто. Продолжил поиски. Нашёл сухонькое поленце толщиной с моё предплечье и длиной с ногу. Вот его-то и приволок к ручью. Насобирал хвороста. Нашел сухую палку толщиной сантиметров четыре, отломал от нее кусок размером с локоть, заточил его камнем с двух сторон. Будет сверлом. Дальше сделал на нем посередине грани, чтобы сверло не прокручивалось. Отломал палку толщиной с большой палец и длиной где-то сантиметров шестьдесят от ближайшего куста. Это будет лук. Связал две косички и привязал их к краям лука без натяга С грехом пополам раздолбил свое бревно на две части камнями. Это, пожалуй, было самым сложным, но и с этим справился. Разломал получившиеся половинки поперек, зажал их между двумя близкорастущими деревьями. Дальше выдолбливал-вырезал в одной из четвертинок бревна ямку камушком и делал надрез сбоку от этой ямки. Получившиеся маленькие щепочки аккуратно собрал и бросил на другую четвертинку, накрыв их своей заготовкой. Прижал всю конструкцию ногой, обернул сверло тетивой на месте граней, прижал сверху еще одной четвертинкой бревна и процесс пошел. Туда-сюда, Лук, туда-сюда. Самым сложным в этом процессе было удержать сверло. Но вскоре мои труды были вознаграждены. Снизу начал подниматься дымок, а потом и уголек появился. Ну а уж уголек раздуть до костра дело совсем не хитрое. Вы получили урон огнем 2. Осталось жизни восемь из десяти. Наверняка все брови и ресницы спалил. Ну да не страшно. Я подкинул к огоньку щепочек, потом палочек. Потом палок побольше. В общем, костер получился. Не зря мучился. Положил две палки подлиннее, обжечься с одного края. Будущие копья. С луком пока не вышло. Ну не делать же в самом деле тетиву с узлом посредине. Это даже не смешно. Стрелы делать запасом не буду, только лишний вес, а у меня и так грузоподъемность невелика. Внезапно почувствовал себя свиньей. Дерн не снял, развел костер прямо на траве. Дед бы долго меня за такое лупил. Эх, дед, лучше бы ты меня сейчас лупил, право слово. Как же одиноко без тебя. Грустные мысли прервали боль в животе и системное сообщение. Внимание, вы голодны. «Ваши характеристики снижены в два раза. Вам необходимо поесть. Если вы не поедите в течение пяти часов, вы умрёте». Брррр. Аж мороз по коже. Вы умрёте. Глянул на полоску сытости. Она из пустой жёлтой превратилась в заполненную серую и начала убывать снова. «Так, не время предаваться грусти. Надо идти на охоту. Лесовик я или не лесовик?» Вытащив обожженные будущие копья, сточил их обгоревшие части об камень, получив тем самым довольно острые и нелохматые наконечники. Вы целенаправленно сломали что-то, чтобы получить для себя большую выгоду. Поздравляем! Вы получили достижение Мастер Ломастер 1. Слава плюс 1. Вам доступно 3 очка характеристик. Создание оружия. Что может быть увлекательнее для мужчины? Поздравляем! Вы изучили профессию оружейник. Сила плюс 1. Ух ты, это что-то новенькое. Профессию приобрел, она еще и силу увеличила. Характеристики 3. Уровень 0, плюс 0% от следующего уровня. Сила 3, плюс 56% от следующего уровня. Здоровье 1, плюс 2% от следующего уровня. Выносливость 2, плюс 90% от следующего уровня. Интеллект 3, плюс 48% от следующего уровня. Мудрость 1, плюс 20% от следующего уровня. Восприятие 2, плюс 16% от следующего уровня. Ловкость 2, плюс 58% от следующего уровня. Удача 1, плюс 0% от следующего уровня. Жизнь 10 из 10. Мана 10 из 10. Запас сил 20 из 20. Грузоподъемность 2,5 из 10. Скорость. Шаг. 1,2. Бег. 2,4. Урон. Физический ближний. 3 из 3. Урон. Физический дальний. 2 из 2. Урон. Магический. 3 из 3. Навыки. 0. Атлетика. 2. Плюс 0% от следующего уровня. Острый слух. 2. Плюс 33% от следующего уровня. Скрытность. 1. Плюс 25% от следующего уровня. Тихий шаг. 1. Плюс 17% от следующего уровня. Достижения. Мастер-ломастер. -мастер, один. Профессии. Оружейник-ученик. 1 Плюс 10% от следующего уровня. Отношения. Слава. Один. Три очка характеристик. Куда мне нужно? Да везде нужно. Тогда пойдем с другой стороны. Что я не знаю, как тренировать. Единственное, что у меня нигде ни разу не изменилось, даже на мизерный процент, это удача. Вот ее и увеличим. Кстати, А полоски от рубахи всё-таки что-то весят. Это получается, что одетые вещи не имеют веса? Здорово, конечно, но, по-моему, это как-то неправильно. Всё равно же на себе их таскаешь. До ночи осталось не так много времени. С учётом моего голода, в игре я нахожусь пять часов. Зашёл в неё что-то в районе двух часов дня. Значит, сейчас семь вечера. Охота. Срочно на охоту. «Так, а бегать-то по лесу за добычей босиком я не смогу. Тут ходить-то больно. Надо искать березу». Я пошел обратно в сторону деревни. Березы глубоко в чаще обычно не встречаются. Проходя через какую-то полянку, я увидел кролика. Кролика в лесу! Кролика, блин, в лесу! Где разработчики видели кроликов в лесу? Кролики – это вообще исключительно домашние животные. Я так долго на него смотрел, что появилась табличка. Кролик, первый уровень. А следом системное сообщение. Мир раскрывает свои тайны перед вами. Поздравляем, вы открыли навык понимания сути. Навык понимания сути позволяет вам понимать предназначение вещей. Вы самостоятельно узнали пять навыков. Поздравляем, вы получили достижение самоучка 1. Слава плюс 1 вам доступно три очка характеристик. Кинем опять все в удачу. Кролики – это не только ценный мех, но и 3-4 килограмма диетического, легко усвояемого мяса. Сказал я сам себе и бросил копье в кроле. Из десяти шагов я в него не попал. Пора отвыкать в игре от своего привычного тела. Здесь все идет из расчета твоих характеристик. Тем временем кроль, который и не думал убегать, вгрызся мне в ногу. И вгрызался он отнюдь не как кролик. Ощущения были, будто это крокодил ногу своими зубищами перепиливает. Кролик за один укус наносил всего по единице урона. Но как же это было больно. А главное, часто. Я же тыкал в него в ответ своим вторым копьем и не попадал. Шустрый зараза. Наконец шестой, шестой попытки всё-таки попал в злобного белого зверька. Система выдала табличку с оповещением. Вы нанесли урон 5. Кролик убит. Вы получаете опыт 2. Вы не попали по кролику первого уровня 5 раз подряд. Поздравляем, вы получили достижение Криворукий и хромой. Слава плюс +1. На вас наложено проклятие хромота до достижения вами 20 уровня. Я сидел и тихо подвывал от боли. Вот она, стопроцентная чувствительность. Кролик за это время сожрал у меня четыре очка здоровья, скотина пушистая. А ощущения боли перекрывали все прелести этого мира. Вот почему никто на сто процентов не играет. Я досиделся до девяти здоровья из десяти, и боль отпустила. Только тогда я заметил поздравление системы с сомнительным достижением. Издеваются гады, еще и хромотой наградили. Так, а почему урон пять? «У меня же вроде ближний бой равен трём. Может, дело в копье?» Я присмотрелся внимательней к копью, и над ним появилась табличка. «Длинное обожжённое копье Создатель – лесовик. Урон 3-5 колющий. Вес 2,5 килограмма. Прочность 10 из 10». «Так я, оказывается, гигант-оружейник. Моё копье имеет больше урона, чем я сам». Я достал из рюкзака свой острый камень и собрался разделать кролика. Взял его в руку, и передо мной открылось окно с моим инвентарем справа, а слева вместо моей куклы было такое же поле инвентаря. Но там в одной из ячеек было кроличье мясо, один килограмм. Вот блин и разделал. А где остальное? мы говорили ценный мех, 3-4 кило мяса. Обломали. Мясо я, понятное дело, переложил к себе в рюкзак и закрыл окно. Тушка исчезла. И как мне теперь добыть жилы и шкуры? Наверняка какое-нибудь умение требуется. Пошёл искать второе копье Рядом с ним сидел второй кролик. И бежать он от меня не пытался. Странная живность. Рядом убили его собрата, а он сидит и жрёт траву, как ни в чём не бывало. Ткнул копьём, промахнулся. Да что же я такой криворукий-то? А, ну да, забыл. Достижение. Вы нанесли урон 5. Кролик убит. Вы получаете опыт 2. копье это вам не дубина. Тут не просто так махать надо. Поздравляем. Вами открыт навык копья. Навык копья позволяет вам эффективнее использовать копья. Поздравляем. Увеличена характеристика интеллект плюс 1. На этот раз убил кролика с третьего удара. А кролик съел всего 2 очка здоровья. Но блин, кто же выдумал этих кровожадных кроликов, а? Грызут, словно волки. И ведь не боятся твари. Неправильные кролики. Да меня, когда собака за руку схватила, так больно не было. А тут какой-то жалкий кролик. Кошмар. А что, если попробовать снять шкуру с кролика, не дотрагиваясь до него рукой? Вот интересно, а кто-нибудь еще из игроков пробовал снимать шкуру с кролика, придерживая тушку копьем, а острым камнем пытаясь срезать стушки шкурку. Удовольствие было просто неописуемое. Час провозился, но шкурку снял, всю в дырках. Для чего зверю шкура? Чтобы я ее снял. Поздравляем, вами открыт навык свежевания. Навык свежевания поможет вам в снятии шкур и рогов с животных. Поздравляем, увеличена характеристика интеллект плюс один. Осмотрел полученную шкурку. Порванная шкурка кролика. Материал. Качество 1. Вес полкилограмма. Попробуйте снять лучше. Камнем и копьём-то. Так, навык у меня появился. Может, в следующий раз не придётся так долго выкаблучиваться Подобрал второе копье осмотрел его. Поганое обожжённое копье Создатель лесовик. Урон 2-3 колющий. Вес 2,5 килограмма. Прочность 5 из 5. Странно, а так вроде не сильно друг от друга отличались. Хотя первое осмотренное и правда немного лучше выглядит. Кстати, а зачем я копье кидал, когда я собирался прощу опробовать? Может, тут еще кролики водятся? Обошел широкий куст. Кролики там были. Целых три. Ну, прощай, не подведи. Положил окатыш в полоску ткани, раскрутил, промазал. Еще раз. Камень улетел вверх и затем вниз. В лоб. Мне. Вы получили урон 2. Осталось жизни. 8 из 10. На лбу выросла здоровенная шишка. Да я просто мастер прощи. Уже со второго броска попал. Ладно, будем пробовать еще. Раскрутил. Мимо. Раскрутил. Мимо. Раскрутил. Попал. Вы нанесли урон 3. Все три кролика бросились на меня. Почему все? Почему не только раненый? Меня же загрызут. Бросил в подранка копье поплоше. Попал. Ура! Один враг минус. Вы нанесли урон два. Кролик убит. Вы получаете опыт два. Ткнул копьем. Мимо. Укус. Еще укус. Еще и еще. Шустрые стервяцы. А какие зубастые. Как же больно. Опять не попал. А меня все так же грызут. Есть! Попал! Вы нанесли урон пять. Кролик убит. Вы получаете опыт 2. Вы получили урон 1. Осталось жизни 3 из 10. Уже кровавые круги перед глазами от боли, а копью опять идет мимо. Вы получили урон 1. Осталось жизни 2 из 10. Еще два промаха и я труп. Кролики загрызли. Ужас. Только сарказм давал возможность пересилить боль. Промах. Вы получили урон. Осталось жизни 1 из 10. Боль. Адская боль. Уже ничего не вижу. Удар. Попал. Вы нанесли урон 5. Кролик убит. Вы получаете опыт 2. Обморок. Пришел в себя, видимо, довольно скоро. Жизнь дошла только до 18. Стоп. 18? Характеристики срочно. Характеристики 3. Уровень 1 плюс 0% от следующего уровня. Сила 4, плюс 12% от следующего уровня. Здоровье 2, плюс 59% от следующего уровня. Выносливость 4, плюс 12% от следующего уровня. Интеллект 5, плюс 4% от следующего уровня. Мудрость 1, плюс 30% от следующего уровня. Восприятие 2, плюс 36% от следующего уровня. Ловкость 3, плюс 70% от следующего уровня. Удача 7 плюс 0% от следующего уровня. Жизнь 18 из 20. Мана – 10 из 10. Запас сил 40 из 40. Грузоподъёмность 5,9 из 20. Скорость: шаг 1,2, бег 2,4. Урон физический ближний 3 из 3. Урон физический дальний 3 из 3. Урон магический 5 из 5. Навыки 0. Атлетика 2 плюс 0% от следующего уровня. Острый слух 2 плюс 33% от следующего уровня. Скрытность 1 плюс 25% от следующего уровня. Тихий шаг 1 плюс 17% от следующего уровня. Понимание сути 1 плюс 90% от следующего уровня. Копья 2 плюс 10% от следующего уровня. Свеживание 1 плюс 0% от следующего уровня. Стойкость 1 плюс 0% от следующего уровня. достижение. Мастер-ламастер ломастер один. Криворукий и хромой – один. Самоучка – один. Профессии – оружейник-ученик – один. Плюс 10% от следующего уровня. Отношения – слава – 3 Вот это насыпалось, пока я был в отрубе. Ты еще и уровень получил. Мудрость у меня как-то слабо растет. А она мне нужна? Что там библиотека говорит? Мудрость влияет на количество маны и каким-то хитрым образом на магический урон. Маг из меня пока никакой, хоть и магический урон у меня самый большой, но ни одного заклинания я не знаю. Да бог с ней, с магией. Жил же я до этого как-то без магии и дальше проживу. Пусть будут опять в удачу. того уже 10 в удаче. А библиотека очень интересно говорит про удачу. Самая неизвестная характеристика и влияет она на всё одновременно. О как! А ещё я получил какой-то навык стойкость. «Стойкость к чему?» – посмотрел в логах. «Навык «Стойкость» позволяет вам испытывать меньше боли при получении урона». «Ах, какой полезный навык! Как же мне его не хватало!» «Боль от каждого укуса кролика просто с ума сводила. Надеюсь, теперь легче будет. Кстати о кроликах. Надо собрать тушки. Возиться со свежеванием не было ни сил, ни желания. Но шкурки и так оказались в останках кроликов». Правда, такие же порванные. Видимо, свежевание придется таки раскачивать самому, чтобы шкурки становились лучше. Ах, да, мне же надо поесть, иначе помру. Живот тут же про себя напомнил громким бурчанием. Бегом к костру. Вы получили урон 2. Осталось жизни 18 из 20. Вам нанесена кровоточащая рана. Один в секунду в течение 5 секунд. Кто разрезал себе пятку до кости, меня поймет. Непередаваемое ощущение. Кровь из пятки хлестала ручьём. Вы получили урон. Осталось жизни 17 из 20. Оторвал часть одной штанины шорт. Прочность шорт ещё уменьшилась. 6 из 10. Грустно. Вы получили урон. Осталось жизни 16 из 20. Оторвал лист какого-то растения, приложил к ране и привязал обрывком от шорт. Использован предмет лист подорожника. Действие кровавой раны прекращено. Растения могут быть без нас, а мы без растений нет. Поздравляем, вы изучили профессию травник. Восприятие плюс один. Я убрал руку с пятки. Действительно подорожник. Посмотрел на место, где его сорвал. Подорожник. Хотя еще минуту назад готов был поклясться, что этого растения я в глаза никогда не видел. Да, по размерам как подорожник, Но лист был без характерных линий подорожника. Прямо как у лопуха. Это что же, без навыка травника я одно растение от другого отличить не мог? А деревья? Интересное кино. Это я искал березу и не мог отличить одно дерево от другого? М да Я посмотрел вокруг. Рисунок деревьев и правда немного изменился. Где-то изменились листья, где-то немного поменялся ствол. «Кошмар! Убейте меня! Сколько всего надо знать об этой игре!» оборвался все листья подорожника и засунул в инвентарь. Никогда не знаешь, когда он пригодится. «А обо что я пятку-то разрезал? Где это?» «Ну-ка, где кровь начинается? Вот оно, что-то блестит!» «Найду я даже прыщик на теле у слона. Поздравляем! Вами открыт навык наблюдательность!» Навык наблюдательность позволит вам замечать немного больше. Нож! У меня теперь есть нож. Настоящий нож. Боже, какое это счастье иметь нормальный нож. Рассмотрим его внимательнее. Плохой нож. Урон 1.3. Режущий. Урон 0.1. Колющий. Вес 0.2 кг. Прочность 6 из 20. Поздравляем! Навык понимания сути увеличился на плюс 1 видимо ненадолго у меня есть нож рано обрадовался а что же я так рванул к костру то а снаряды собрать камушки мои вернулся три камня нашел довольно быстро а вот один так и не нашелся причем тот которым я попал в кролика хотя он то уж точно должен быть на полянке куда он делся я так и не понял пошел обратно к костру стараясь не наступать на всякие ветки шишки и прочие радости леса хватит с меня уже одного ножа не иначе как моя суперудача его притянула прямо в ногу да уж удача больно было до жути кстати если мне с кроликами так сложно сражаться то что будет со зверем посерьезненее ведь здесь наверняка водятся волки лисы медведи а то может еще кто драконы какие нибудь надо срочно сделать волчьи ямы случись что будет последний аргумент костер потух раздул угли, накидав на них щепки. «Вы получили урон огнем два. Осталось жизни восемнадцать из двадцати». «Да что ж такое-то! Как не развожу огонь, так обязательно урон получаю». Костер разгорался. Вырезал ножом квадрат земли неподалеку от костра. Снял дерн, вырыл ямку, землю в ручей. Отсыпал в ямку часть углей из костра. «Буду жарить шашлык из крольчатины». Нарезал новеньким ножом тонких веточек с развилкой с одного края, очистил от коры, заострил с другого края. Разделал мясо на небольшие ломтики, насадил его на импровизированные шампуры. Расположил веточки с мясом над ямкой. Периодически поворачивал, сок капал на угли. Угли шипели от капающего жира. Желудок уже давно твердил, что готово, но мясо не терпит суеты. Дождался, пока шашлычок покроется румяной корочкой со всех сторон. Еда, приготовленная своими руками, что может быть вкуснее? Поздравляем! Вы изучили профессию повар. Здоровье плюс один. Поздравляем! Вы улучшили профессию повар плюс один. Здоровье плюс один. Класс! Готовить несколько порций сразу очень выгодно. Осмотрел получившийся шашлык. Шашлык из кролика, приготовленный неумехой со всем старанием. Эффект. Дает насыщение на два с половиной часа. Вес пятьсот грамм, пять штук. Повар-лесовик. А мясо-то в два раза ужарилось. Ну да ладно. Слопал по-быстрому одну порцию шашлыка. А следующую уже смаковал. вкусно то как. Не понимаю я вегетарианцев. Как можно жить без мяса? Тем временем обожглось костре десяток кольев. Вынул их из костра. Заточил получше, стачив залу отошел от своей стоянки шагов на 15, снял дёрн, начал рыть яму. Рыхлил землю копьём и вытаскивал её руками. Уже через две минуты усиление кончилось и копать стало заметно труднее. А ещё через минуту кончился запас сил. Руки налились свинцом, копьёк казалось весело килограмм пятьдесят, а ведь выкопал яму всего на 20 сантиметров глубину, правда диаметром в два метра. Но такими темпами я буду её копать не знам сколько. А ведь уже наступает ночь, время хищников. И боюсь, что в игре костёр хищников не отпугнёт. А после кроликов моя самоуверенность как-то уменьшилась. Потому с усердием муравья я продолжал копать, несмотря на все эффекты слабости. Система не оставила это незамеченным. Поздравляем, увеличена характеристика, сила плюс один. Поздравляем, увеличена характеристика, выносливость плюс один. Я продолжал вгрызаться в грунт, уже практически на ощупь, не понимая, то ли это в глазах темно от усталости, то ли уже ночь наступила. Ощупывал яму, рыхлил и выгребал. Ощупывал яму, рыхлил и выгребал. Цикл действий, казалось, был бесконечен. Копьё ударилось обо что-то с глухим деревянным звуком. Начал обкапывать это что-то. Оказался ящик цилиндрической формы с петлями под ремешки. Классический туисок. Только размером побольше. Лямки, видимо, сгнили. Весь в трещинах, того и гляди, в руках рассыплется. Сколько же он тут лежит? туисок наверх, буду разбираться с ним позже. Сейчас яма на первом месте. Но ведь можно же землю этим самым туиском наверх вытягивать. Тогда посмотрим, что он из себя представляет. Грубый короб хран лесника. Вес 1 килограмм. Прочность 1 из 40. Вместимость 18 из 20. Открыть. «Конечно, открываем. И как я раньше этого не заметил?» Две ячейки оказались заняты, а не восемнадцать, как я надеялся. Кривоватый ножик с растрескавшейся рукоятью и кирка. Однако, кирка у лесника. Хотя, чему я удивляюсь? Я вообще и швец, и жнец, и на дуде, и грец. В смысле и повар, и оружие и травник в одном флаконе. «Плохой разделочный нож мясника». Урон 1.3. Режущий. Урон 0.1. Колющий. Вес 300 грамм. Прочность 5 из 20. Эффект. Разделка плюс 1. Плохая кирка. Урон 1.3. Дробящий. Вес 5 килограмм. Прочность 7 из 20. Кирка – это в тему. Землю рыхлить киркой заметно легче, чем копьем. Углубился в итоге в землю на 2 метра за 3 часа. За это время накапало еще по пять пунктов в силу и выносливость. Но вот такая работа — это ужас. Никогда не думал, что копать землю так тяжело. Под конец копания ямы болело все. Спина, руки, ноги, ладони. Короб хран в копании ямы себя не оправдал. Пока в него землю загрузишь, пока вылезешь с ним наверх, пока выгрузишь, время не уйдет, уйма. Проще выкидывать землю руками. Все, такой ямины должно хватить зацепился киркой за край ямы, подтянулся и вылез. Если бы не подросшие силы, боюсь, вылез бы я вряд ли. А вдруг там клад зарыт? Поздравляем. Вы изучили профессию землякоп. Выносливость +1. Поздравляем. Вы улучшили профессию землякоп +1. Выносливость +1. Поздравляем. Вы улучшили профессию землякоп +1. Выносливость +1. Герой. Яма копаю как крот. Отдышался. Оглядел своё творение. Ну, точно крот. Не видно ни черта. Только смутно дыра чернеет. Кто сказал, что ночью низги не видно? Очень даже видно. Поздравляем. Вами открыт навык ночное зрение. Навык ночное зрение позволяет видеть в темноте даже при отсутствии источников света. Поздравляем. Увеличена характеристика. Интеллект плюс один. Вы самостоятельно узнали десять навыков. Поздравляем. Вы получили достижение самоучка 2, слава плюс 3. Вам доступно 5 очков характеристик, 1 очко навыков. Опять увеличил удачу. Кажется мне, что именно благодаря ей я нашел и нож, и короб. Мне это начинает нравиться. Навыки пока не стал трогать. Не знаю, куда вкладывать. Мысль была бросить в ночное зрение, но если оно само появилось, то и расти должно само. Не буду. Решил немного отдохнуть. Пока отдыхал, понял, что я на редкость туго соображаю. Вот кто мне мешал отломать здоровенный кусок коры и выкидывать землю им. Не сообразил. Ладно, учтем в следующий раз. Яма стала более черной. Силуэты вокруг нее размытыми. В яму видно чуть глубже, но все равно кажется бездонной. Я продолжал пялиться в яму, пока не увидел ее дно. За это время ночное зрение подросло ещё три раза. После третьего неожиданно увеличилась мудрость на единицу, и манна, соответственно, стала двадцать. Только толку от неё пока никакого. Силуэты вокруг стали менее размытыми. Тьма вокруг стала тёмно-серой мглою. Но видимость стала гораздо лучше, чем без ночного зрения. Видно хотя бы стволы деревьев на расстоянии метра, а не у самого носа. Надо доделать яму. Спустился в яму. Заточил колия с другой стороны и забил их в землю на дне ямы, заботливо припасённой каменюкой. Каменюку выбросил из ямы наверх, вылез опять с помощью кирки. Бесценная вещь. Надо будет ей черенок поменять, а то этот весь истрескался. Нарезал веток толстых, но не очень, чтобы могли удержать дёрн. Вставил их в распор и накрыл дёрном. «Ну и что, что я слаб? Мои ловушки сильны. Поздравляем, вами открыт навык ловушки». Навык ловушки поможет вам создать более совершенные ловушки. Вы всегда можете сделать что-то из ничего. Поздравляем! Вы изучили профессию инженер. Интеллект плюс один. Вы самостоятельно узнали пять профессий. Поздравляем! Вы получили достижение мастер на все руки один. Слава плюс один. Вам доступно три очка характеристик. У меня начинает складываться впечатление, что удача и в получении навыков профессии и достижений играет не последнюю роль. Однозначно увеличиваем удачу. У меня удачи уже в 18, я крут. Так, а где моя ловушка? Надо её рассмотреть. Хорошая ловчая яма с кольями. Урон 50-100. Создатель Лесовик. Поздравляем. Навык понимания сути увеличился на плюс один. Вот это я понимаю. Теперь можно и с волками повоевать. Что-то я зябнуть стал. Как-то прохладно становится. Надо идти поближе к костру. Костёр опять потух, пока я изображал землеройку. Благо угли ещё остались. Раздул пламя, привычно получил две единицы урона огнём. Набросал хвороста в костёр. Стало теплее. А что это я расселся? Надо характеристики качать. Буду качать ловкость а то я какой-то неловкий, по кролику попасть не могу. Что нужно для ловкости? Прыгать, лазить по деревьям, то, что я сам предполагаю. Тихий шаг и скрытность точно влияют на ловкость, но они росли только в присутствии кого-то, так как сколько я не полз в одиночку, не выросло ни на йоту. Прыгать. Начал скакать вокруг костра, через костер. Один раз чуть в этот костер не упал. Скакал как шальной и был, наконец, вознагражден. Загадка. Кто скачет выше горного барана? Конечно, акробат. Поздравляем, вами открыт навык акробатика. Навык акробатика поможет вам прыгать выше и дальше, а также получать меньше травм при падении с высоты. По-моему, система надо мной прикалывается. Ну и пусть. Зато ловкость подросла. Правда, прыгать я устал. Займёмся лазанием по деревьям. Ага, как бы не так. Лес, стволы высокие Ветки высоко наверху. Ха, тоже мне проблема. У меня же есть два ножа. По ножу в руку и погнали вверх. Выбрал ствол диаметром в 25 сантиметров, самый тонкий, что нашел поблизости. Вонзил первый нож с прыжка в ствол, второй чуть пониже, куда рука достала. Обхватил ствол ногами и начал себя за нож вытягивать вверх, помогая себе и руками, и ногами. С грехом пополам, через вечность времени и 10 пунктов жизни полученных при соскальзывании и обдирании ног, долез до нижнего обломанного сука дерева, сел на него. Вашей цепкости может позавидовать обезьяна. Поздравляем, вами открыт навык альпинизм. Навык альпинизм позволяет вам забираться на деревья и скалы. Поздравляем, увеличена характеристика интеллект плюс один. Ашизеть можно. лес на дерево, а изучил альпинизм. Ерунда какая-то. Хотя мне лишний навык не помешает. Интересно, а сколько я всё же лез? Посмотрел, оказалось, что прошло всего 45 минут. 45 минут лез до высоты в 5 метров. Кошмар. Но оно того стоило. За это время выросла сила на 2 пункта, выносливость на 3 и ловкость на 5. Посидел, отдохнул, дождался восстановления здоровья и спрыгнул. Вы получили урон 30. Осталось жизни 10 из 40. Внимание, получена травма, сломана нога. Ограничение скорости передвижения на 50%. Время действия травмы 4 часа. Поздравляем, навык акробатика увеличился на плюс 1. Не помогла мне что-то, акробатика. Блин, больно-то как. Представил, как я теперь буду прокачивать атлетику, хромая на обе ноги и заржал, несмотря на боль. Отсмеялся. Акробатика увеличилась, да и ловкость выросла на половину уровня, но как же больно. Ладно, прыгать пока больше не буду. Эх, были бы у меня бинты. А у меня же есть косичка. Расплел косичку на девять полосок. Взял копье, палку поменьше, но толстую, и примотал их к ноге. Палку с внутренней стороны бедра, а копье с внешней. К сожалению, никакой профессии или навыка не дали. Травму тоже не сняли видимо что то я тут не знаю библиотека мне в помощь как выяснилось есть тут специальный класс хиллеры которые занимаются лечением в том числе и травм и у них для этого есть специальное заклинание не все к коту масленицы отрезал копье и палку плел обратно косичку надо прокачать здоровье оно у меня прокачивалось при минимальном количестве жизни попробуем повторить Правда, это очень больно. Жизнь пока не успела восстановиться. Всего 13 пунктов. Сунул руку в огонь. Вы получили урон огнем 2. Осталось жизни 11 из 40. а, -а, -а блин! Вы получили урон огнем. Осталось жизни 9 из 40. Да ешь твою медь! стиснутые зубы, казалось, сейчас треснут. Но я упорно держал руку в огне. Вы получили урон огнем 2. Осталось жизни 7 из 40. Внимание, вы загорелись. Вы получаете 2 урона огнем в секунду в течение 5 секунд. Вы получили урон огнем 2. Осталось жизни 5 из 40. Рука вспыхнула факелом в ночи. Шутки с огнем очень опасны. Бегом к ручью, благо два шага. Вы получили урон огнем 2. Осталось жизни 3 из 40. Воняло сгоревшими волосами и жареным мясом. Боль раздирала руку до слез, до вылезания глаз из орбит. Спасительный ручей. Вы получили урон огнем 2, осталось жизни 1 из 40. Огонь погашен, действие поджога прекращено. Спасительное забвение. Когда очнулся, полез в логи. Внимание, получена травма, ожог третьей степени. Уязвимость к огню повышена в два раза на 4 часа. Жаркость я не ломит, а огонь вообще мой дом родной. Поздравляем. Вами открыт навык сопротивления к огню. Навык сопротивления к огню уменьшает урон, наносимый вам огнем. Поздравляем. Увеличена характеристика здоровья плюс два. Поздравляем. Навык стойкость увеличился на плюс два. Внимание. Вы голодны. Ваши характеристики снижены в два раза. Вам необходимо поесть. «Если вы не поедите в течение пяти часов, вы умрёте». Желудок громко заурчал, настойчиво требуя шашлыка. И я не стал ему отказывать. осталось всего одна порция. Огонь крут. и Если бы не ожог, то, несмотря на боль, попытался бы повторить ещё раз. Качаться надо всё равно. Кстати, а ловкость у нас ещё влияет на дальний физический урон. Но с прощой у меня не заладилось. А если просто кидать камни в цель? Осталось найти цель. Но, пожалуй, с моими травмами это не лучший выход. Как говорила одна дама, подумаю об этом завтра. А на сегодня надо залезть повыше и устроиться на ночлег. На этот раз, несмотря на травму, на дерево лезть было проще. Сказывалось увеличение параметров. Залез на памятный сук всего за пять минут. Ха, всего. В реале бы и минуты на это дело не потратил. Поздравляем к альпинизм увеличился на плюс один полез выше еще через 5 минут я был на высоте около 12 метров когда альпинизм опять денькнул и буквально еще через пару минут я обустраивался на удобной развилке трех веток веревки не было привязать себя нечем а косичка слишком короткая потому остался лежать так порадовался новые единички в силе и двум в ловкости к выносливости не упало, но уже было на грани будем изучать библиотеку словарь организмов который мне сказал изучить дмитрий чуть не вызвал у меня вывих челюсти от зевания и попыток разобраться что к чему зато теперь понимаю чем отличается бафф от де и хиллер от дамагера система не осталась равнодушной к моей усердности познания игры поздравляем увеличена характеристика мудрость плюс один библиотеки с меня на сегодня хватит Пора в Реал. Выход. Как же хочется жрать. Не есть, а именно жрать. Кажется, слона бы съел. Парень, ты отморозок. Раздался откуда-то голос Дмитрия. Я огляделся. Его нигде не было. Да не вертись ты, я у себя. Подваливай ко мне на второй этаж. Кабинет АйТи. Пошел на второй, нашел его кабинет. Постучался и вошел. «Да ты маньяк! Тебя в игры пускать нельзя!» Раздалось место приветствия. «Почему?» «Потому что кушать надо иногда. Тебе не приходило в голову, что люди иногда есть должны?» «Так и я ел в игре, думал, и здесь пройдет тоже». «Эй, нет, брат, правозащитники детей выбили для детдомовцев право появляться в реале, потому максимум времени в сутки на капсулах детдомов стоит цифра 15. Она же по факту, собственно, и минимум. «И питание специально не идет, чтобы дети могли получать сбалансированную здоровую пищу», явно процитировал кого-то Дмитрий. «Это у зэков таких прав нет и питает их капсула. А после окончания их срока им нужно еще время на реабилитацию. Сейчас правозащитники бьются над тем, чтобы включить время реабилитации в срок их отсидки. Но не будем о них. Поговорим о тебе. Жрать, небось, хочешь?» «Хочу», – не стал кривить я душой. На вот пару котлет и макароны. Специально взял для тебя на ужине, когда ты и не подумал вылезти из кокона. На будущее учти, завтрак с девяти до десяти, обед с часу до двух, ужин с семи до восьми. Поставь себе в капсуле будильник. А, впрочем, сам тебе поставлю. Учти, после срабатывания будильника у тебя есть пять минут на завершение всех своих дел в виртуале. Да что ты столбом стоишь? Ешь давай. Я набросился на макароны с котлетами. Котлеты были не пойми чем, и на котлеты походили весьма отдаленно. Но без безрыбе и рак рыба. Дмитрий тем временем продолжал. «Непрерывный фарм – это, конечно, хорошо, но и о здоровье забывать нельзя. Вылез из капсулы, сделай зарядку, иначе через пару месяцев овощем станешь. Оно тебе надо?» Я энергично помотал головой из стороны в сторону, показывая, что не надо. «Вот!» Дмитрий поднял палец вверх. Слушайся, дядю Диму, и все будет тип-топ. Значит, про зарядку ты понял. Второе. Еду не пропускай. Впрочем, тебя из виртуала выкинет, так что не пропустишь, если сразу не уйдешь в него опять. Третье. Спи в виртуале, чтобы его время капало. Больше останется времени бодрствования для реала. Четвертое. И последнее. Все возможное время вне виртуала проводи вне виртуала. Данных нигде нет, но факты есть. Виртуал, как наркотик, затягивает. Потому старайся быть в реале как можно дольше. И никогда, слышишь, никогда не путай виртуал с реалом. Чувство у виртуале для тебя 100%, а значит, для тебя это не просто опасно, а смертельно опасно. Забадёшь на какую-нибудь стерву, и будет она крутить из тебя верёвки. За время его пламенной речи я доел макароны. Спасибо, и за то, что объясняешь мне всё из-за макароны. Если бы не ты, даже не знаю, как бы я сам со всем этим разобрался. А так я уже в игре свой первый уровень получил, и много чего еще. Стоп, ты хочешь сказать, что за 11 часов в игре ты получил только первый уровень? Ну да, но я еще много чего изучил и получил. Ну ты даешь. Практически все за эти 11 часов сваливают уже из яслей. Сам когда-то за 12 часов поднял 22 уровень. А сколько при этом ты получил навыков, достижений, профессий? Навыков я получил тогда пять. Все, что смог купить на заработанные за квесты деньги. И один сам открыл. Атлетику. Ну, это и понятно. Также купил одну профу. И достижений? Ты получил достижение Какое? э криворукий и хромой, мастер-ломастер. Хохот техника заставил меня остановиться. Прекрати! Как тебе удалось найти такие достижения? Криворукий и хромой. Ой, не могу. Что дает-то? Хромоту до двадцатого уровня. Хромоту. Достижение, дающее хромоту. Блин, у меня сейчас живот лопнет от смеха. Про навыки я даже и спрашивать тебя боюсь. Боюсь, сдохну от смеха. Давно я так не смеялся. За что Криворукова-то получил? Пять раз подряд не попал по кролику. Как тебе это удалось? Дмитрий утирал слезы от смеха. Там даже специально такого получиться не должно. Ну вот, как-то получилось, пожал я плечами. Ладно, что там у тебя с навыками и профами? Навыков чуть больше десяти, а профессий пять. Как тебе это удалось? На этот раз смеха в его голосе не было ни грамма. А что, это много? Где ты взял кучу денег на них? И вот он был несколько неприятным, то ли обвиняющим, то ли подозревающим в чём-то. «Нигде. У меня ни одной монетки не было». «То есть ты это все сам открыл?» Техник плотною приблизился ко мне и жадно ловил мои слова. «Ну да». Он откинулся на спинку кресла. «Пипец. Ухожу на реролл и забиваю режим на сотню». «Да объясни-то толком, что случилось-то?» «Открыть даже один навык на 20% практически нереально» стоит открытие одного навыка от пяти золотых и до бесконечности. Зависит от навыка. Слухи про то, что профессию можно открыть самостоятельно, конечно, ходят, но до сих пор я думаю что это выдумки. А какие профы ты получил? Опять ржать будешь? Да ладно, говори, не буду. Землекоп. И посмотрел на него, не прячется ли смешинка. Повар, травник, оружейник, инженер. Охренеть. Он даже подпрыгнул в своем кресле. риролл однозначно реролл. А как вообще впечатление от стопроцентной реальности? Ужасно. Бегаю как черепаха, а теперь еще и хромаю. Хожу как слон, спрыгнул с небольшой высоты, ногу сломал. А боли усталость просто жуткие. Голод – кошмар. А боль от огня вообще невыносима. Ты со стопроцентным реалом полез в огонь? Скажи честно, ты и мазохист? Скорее манчкин, так вроде. «Да, корейцы тебе могут позавидовать. Хотя некоторые корейцы тоже на сто процентах И вот они рулят просто неимоверно». «Скажи, а где можно увидеть весь список навыков?» «А нигде. Админы режут все подобные упоминания. Такое можно нарыть только на закрытых клановых форумах и только для своих. Ладно, дуй спать в капсулу. Можно просто послушать музыку. Не обязательно в игру заходить». Я лёг в свою капсулу и полез в игру снова. Прав, Дмитрий. Затягивает. Вход. Полулёжа на дереве, долго устраивался поудобнее. Всё никак не мог найти нужного положения. Но больше всего мешало даже не это, а мысли. Мысли о том, что больше я никогда не увижу деда, никогда не будет длинных разговоров обо всём подряд, не будет интересных историй из его жизни. Ничего этого больше не будет. Никогда. Весь мой привычный уклад жизни разрушился. Да о чём я? Какой к чертям уклад? Деда, деда больше нет. И не будет. Совсем. Как же теперь жить-то? Как же я без тебя, дедушка? Как, а? Все мои мысли бесконечно ходили по этому кругу. Вспоминал всё, что было, всё, что делали вместе, как мы жили. Думал, как же теперь жить-то мне? К чему стремиться? Даже не заметил, когда заснул.